Глава 15. Три метра над уровнем грусти. Григорий. Первым делом поехал к другу Леонарду. Мы с ним дружили еще с университета, и он был моим шафером на свадьбе. К счастью, это не он устроил драку, и Лена не имела ничего против него. Отбросил мысль о бывшей, которую еще любил. Это было невыносимо. Каждый важный момент жизни был с нею связан. Как после такого жить? Начинать жизнь сначала. Мы оба очень любили физику и на этом сдружились. Единственная разница между нами была в том, что мой лучший друг-инженер был тем еще бабником. На нашей кафедре было не так много девушек, зато на экономическом целое раздолье. Обладая привлекательной внешностью, умом и харизмой, он был королем всех тусовок. И девушек менял чуть ли не каждую неделю. И даже когда я женился, он не сменил своего подхода к жизни. Вот и сейчас он открыл мне дверь в трусах и рубашкой на бекрень. «О, ты решил, сейчас не лучшее время!» — замялся он. «Что ж ты не позвонил, что приедешь?» «А я звонил, ты трубку не брал», — пожал я плечами. «У тебя что-то случилось?» «Да, могу ли я переночевать у тебя? И долго ли мне еще на пороге стоять?» Последнюю фразу буркнул раздраженно. «А что...» «Мы разводимся», — жестко прервал его я. Тот удивился, но мгновенно пустил меня в свою однушку. Я ушел на кухню выпить прохладной воды. Вскоре симпатичная блондиночка выскочила из его комнаты, бросила на меня свой гневный взгляд и убежала. «Прости, я не знал, что ты с гостей», — попытался извиниться я. «Ой, да брось, еще найду», — отмахнулся он, и мне мгновенно стало тошно. «Ты вскоре поймешь все прелести холостяцкой жизни. Поздравляю тебя со свободой». «Слушай, ты пьян?» — жестко оборвал его я. «Ну, немного. Я только сейчас заметил, насколько сильно от него разило перегаром». «Может, не там я искал помощи и поддержки? Мы дружили, несмотря ни на что, но иногда Лео перегибал и не видел границ». «Мне очень неприятны твои слова», — жалился я и сказал куда спокойнее. «Ой, прости, я думал, это ты от нее ушел, потому что захотел свободы. Прости, я опять сделал вывод по своему характеру и поведению». Леонард успокоился и налил мне ромашкового чая. «Неужели до сих пор держал его ради меня?» «Мы разошлись обоюдно» отчеканил и только понял, насколько это прозвучало жалко. «Она решила со мной развестись. Я умолял ее остаться, даже спор нелепый выдумал, а затем она зависла в нерешительности, и я ушел сам. Короче, слишком запутанно, пускай будет обоюдная. «А что произошло-то?» — удивленно произнес Леонард. «Вы же души в друг друге не чаяли. Признаться честно, я всегда мечтал о таком же чувстве, что было между вами. Не ожидал, что и это тоже когда-нибудь заканчивается». Удивленно уставился на друга. Неужели этот Кабель здесь это даже комплимент, действительно мечтал о чем-то подобном? Неужели он хотел такие же отношения, как были у нас, когда-то? Долгая история. Ромашка, чаем не обойтись. Нальешь мне бокальчик? — вздохнул я. Не хотел пить, не хотел похмелья, не хотел последствий в виде головной боли, но также не хотел той невыносимой боли, что сейчас испытывал. Елена я не сплю всю ночь страх сковывает меня и я прямо чувствую как кортизол зашкаливает тяжело сомкнуть глаза беляж носится рядом глажу его позволяю себя вылизывать это щекотно и я невольно хихикаю потом котенок убегает в коридор и начинает кричать под дверью плевать мне совершенно не хочется спать я просто не могу даже задремать я представить не могла что это так тяжело неужели так работает привычка или это чувство которое не прошли Неужели так чувствовала себя Лиза, когда ее бросил Ярослав? Или ей было легче от того, что они встречались не так долго? Или ей было сложнее от того, что это и произошло на выпускном? Слишком много быстро сменяющих друг друга мыслей. В какой-то момент мне становится невыносимо страшно от того, что я все испортила, и это теперь не исправить. Сердцебиение ускоряется, тяжело дышать, и я иду на кухню пить воду. Выпиваю пару стаканов, запиваю успокоительными». Надеюсь хоть немного поспать. Но, похоже, на смену кортизолу приходит адреналин. Я вижу различные картинки наяву и совершенно не могу уснуть. Я вскакиваю ни свет ни зря, кое-как завтракаю печенюшкой, она настойчиво не хочет лезть мне в глотку. Кормлю недовольного белеша. Он смотрит на меня сонными глазюками, словно тоже не выспался. Что, всю ночь дал Гришу, бурчу ему я, и тот удовлетворительно мяукает в ответ. Но ты предатель, он больше не вернется, смирись. «У тебя осталась только я». А слух, я не говорю, что тоже ждала Гришу. Хотела бы, чтобы Гриша вернулся. Я погорячилась. Я готова забыть все обиды и начать все сначала. Оказывается, надо все потерять, чтобы осознать это. По крайней мере, Гриша не забрал у меня белеша. Как бы я ни ворчала на этого хулигана, отдавать его я не планировала. Ну уж нет, перебьется этот бывший. Хулиганистый котенок мой». Вскоре пишу Лизе, та отвечает, что вернется из медового месяца завтра. Вздыхаю, еще сутки в одиночестве, и я честно сойду с ума. Я и представить себе не могла, насколько расставаться с любимым до безумия больно. Последний раз мне было так плохо, когда после лагеря мы не виделись полгода, я и не знала, что будет дальше, а теперь я знаю, что это конец, но от этого не легче. Лучше с той надеждой, что год пройдет, мы выдержим и сможем продолжить отношения после длительного расставания. Все делаю на автомате, чувствую себя роботом. К двенадцати Гриша пишет, что заедет за вещами и за компьютером. Осознаю, что не хочу быть свидетелем всего этого. Боюсь расплакаться и начать умолять его остаться. И взамен получить четкое «нет». Это будет просто ножом по уже израненному сердцу. Чувствую, что не готова ко встрече с бывшим, и на скорую руку одеваюсь. Беляш мяукает, словно спрашивает, куда это я собралась. успокаивающий глажу его, избегаю. Нет, никаких разбитых сердец на сегодня. Хватит с меня всего этого. Настрадалась. Григорий. Всю ночь проговорили с Леонардом. Рассказал ему все как есть, ничего не утаив. Он удивлялся этому безумию, но не осуждал. Лишь поражался, что такое вообще возможно. Даже и слова не сказал, что я ходил к психологу, хоть и покачал головой, что бросил это дело. А ради кого стараться-то? Я больше не готов к серьезным отношениям. Ну или, по крайней мере, не готов к ним сейчас. Какой смысл? Зачем влюбляться, если так больно при расставании? Мы легли спать с рассветом. Леонард мгновенно захрапел. Он всегда так делал, когда хоть маломальски выпил. Вот еще один минус всего этого. Интересно а девушки с ним не могут спать, потому что многое вытворял в постели или потому что постоянно храпел. Мне же не спалось. Привык засыпать рядом с Леной, чувствовать ее тепло, размеренное дыхание. Какой там? Я привык и к шумному белешу хулигану Надо будет поговорить с Леной. Мне хотелось бы забрать этого котенка себе, если она не против. В конце концов, это я его спас, а не кто-то другой. Кое-как позавтракал, оставил записку другу, что съезжу за вещами, черканул СМС Лене, что заеду ненадолго. Не был готов к встрече с бывшей. Но завтра на работу. Не брать же больничные из-за расставания. Взрослый же мальчик. Поднимался по лестнице и еле-еле боролся с желанием развернуться и уехать. Ну, схожу в больницу, выпишу лист, поваляюсь недельку. Ага. А затем еще составлять брачный контракт, подавать на развод. В любом случае придется видеться. «Удалить ее из жизни так просто не удастся. Из памяти, тем более. И что я за мужчина такой? Трус?» Квартира встретила меня необычной тишиной и пустотой. Пока я снимал обувь, из комнаты выскочил Беляш и громко замяукал. «Я тут, тут, малыш!» — наклонился я и поднял крохотное существо, которое продолжало мяукать. Лена не было дома, и, похоже, Беляш возмущался, что все его покинули, оставили одного. Гладил его, пытаясь успокоить, но он все еще кричал. Хотел мне что-то сказать? Боялся, что все его бросят? Потерпи недолго, белый. Я верю, что ты смелый парень. Сейчас я заберу свои вещи, а потом, когда найду новое место, заберу тебя с собой. Мяу, мяу, мяу! Требовательно и часто замяукал зверек, спрыгнув с моих рук. Он словно пытался мне что-то сказать. Или ругал меня. Хотел, чтобы оба его хозяева были вместе? Я бы тоже этого хотел, но нет. Этому не бывать. Я не понимаю тебя, парень, тяжело вздохнул я. Хотел бы, но не понимаю. Мяу, показательно фыркнул он и отвернулся. Ну не ругайся, я ничего не могу сделать сейчас, вновь сказал я, а затем начал осознавать, что я оправдываюсь перед котом, маленьким пушистым белым комком шерсти, и таким засранцем. Беляш вновь показательно мяукнул, и мне показалось, что только что он попросил меня помириться с Леной. Отогнав все странные мысли, потому что я начинал подозревать, что у меня уже едет кукуха, я покидал в дорожную сумку вещи первой необходимости, собрал компьютер, удивился тому, что постель не заправлена, и, похоже, Лена покидала квартиру в спешке. Но разве я мог ее винить? Все это я делал под пристальным взглядом неугомонного существа, который с немым укором наблюдал за мной с дивана. Когда я уходил, я услышал протяжное мяу, которое как бы намекало на то, что я тот еще идиот. Не мог не согласиться. Сам все разрушил. Иногда Беляшу казалось, что эти двуногие ненормальные, глупые и бесячие существа. Один сказал, другой обиделся, потом первый ушел из дома, а вторая всю ночь проревела на кровати. Потом первый вернулся и забрал вещи. Беляш пытался отговорить двуногого уходить, Но тот оказался слишком тупым, чтобы понять возмущенное мяуканье маленького котенка. «Ну, простите, по-человечий беляш так и не научился блеять. Хотя порой так хотелось, столько бы проблем это решило. А еще понимать, что они на своем человечьем трескочут. А то говорят что-то непонятное, вот только имя свое новое выучил. Когда часто повторяют одно и то же, глядя на него, задумываешься, они не новый позывной ли дали». Минуты в одиночестве тянулись очень долго. Наконец, входная дверь вновь отворилась, и на пороге квартиры появилась Лена. Она больше походила на бродячего зомби, и Беляш вновь вздохнул, увидев ее. Он подбежал, потерся о ее ноги, старательно пытаясь сказать своим поведением, что все будет хорошо. Похоже, теплая шерстка Беляша не могла успокоить вселенскую боль, что испытывала Лена. Она бросила сумку, невидящим взглядом посмотрела на котенка, отчего тот отпрянул, шмыгнула носом и, шатаясь, прошла на кухню. Там она выпила воды, дала котенку корма, хотя ему еще было рано есть. Также, шатаясь, она прошла в спальню, где повалилась на кровать. Беляш удивленно наблюдал за ней. Она не двигалась. Беляш испугался и запрыгнул на нее, надеясь разбудить. Она не шевелилась. Убедившись, что она дышит, котенок фыркнул. Это что же, ему сегодня самому себя придется развлекать? Такого не было, когда оба двуногих были дома. В надежде, что все устаканится, Беляш пошел покушал. А что еще делать в эти нелегкие времена? Когда он вернулся в спальню, Лена по-прежнему спала. Нет, этих людей не поймешь. То ругают, что он ночью шумит и спать не дает, то спят днем, наплевав на свои же правила. Некоторое время злой Беляш пытался развлечь себя сам, гоняясь за очередной залетевшей мухой. Но в итоге он ее поймал и радостно съел. Двуногая так и не проснулась. Вздохнув, котенок запрыгнул на кровать, свернулся калачиком, прижался к девушке, замурлыкал. Оставалось надеяться, что этот тяжелый период и гнетущая атмосфера дома рано или поздно пройдет. А он подождет, когда это сладостное время настанет.